сурово наказал нескольких его сподвижников и отправил сына во Владимир. Предупрежденные, что монгольские экспедиционные войска готовы выступить на Новгород, жители в конце концов согласились на проведение переписи на условиях, о которых вскоре будет сказано. В 1258 году монгольские чиновники явились в северную метрополию вместе с великим князем Александром Невским, его братом-князем Андреем Суздальским и князем Борисом Ростовским. С помощью такой впечатляющей свиты из ведущих восточно-русских князей, монголы, видимо, предполагали предупредить новгородцев, чтобы те не ожидали поддержки от русских владык, если они возобновят сопротивление. Несмотря на подобное дипломатическое давление, когда чиновники начали подсчет жителей, в городе разразился мятеж. Монголы попросили у Александра Невского защиты, и он приказал своим войскам подавить бунтовщиков. Его твердая позиция произвела должное впечатление на новгородцев, и они в конце концов согласились позволить монголам продолжать перепись. Сжатый отчет об этих событиях в первой новгородской летописи отражает диапазон противоборствующих чувств различных групп населения и их подавленное негодование по поводу умиротворяющей политики Александра. Гордый город вынужден был покориться завоевателям, и требуемую часть воинов удалось навербовать, хотя перепись легла в основу подсчета обязательств со стороны новгородцев. На этой территории так и не были организованы постоянные монгольские военные округа, По всей вероятности, новгородские власти сами взяли на себя обязательство вербовать воинов и собирать налоги в будущем. Нечто вроде подобного соглашения, видимо, оговаривалось в предварительных переговорах. Это было очень важной уступкой со стороны монголов, ценой, которую они заплатили Александру Невскому за сотрудничество. Между прочим, купцы из Золотой Орды получали постоянные доходы, от новгородской балтийской торговли и намеревались увеличить их в будущем. Они предпочитали собирать золотые яйца, а не убивать курицу, которая их несет. Правление Берке. Смерть у Лакчи 1258 год открыла путь к трону кипчаков брату Бату Берке, суровому и честолюбивому правителю. С ним был привнесён новый религиозный элемент в политику западной ветви монголов – исламский. Берке, обращенный в ислам в юности, сделал новую веру краегольным камнем своей ближневосточной политики. Мусульманин, он был готов вступить в дружественные отношения с египетским государством мамлюков. Это имело своим последствием конфликт с его двоюродным братом Хулагу, монгольским ханом в Персии. В начальный период экспансии монголов на Ближнем Востоке, о чем следует вспомнить, не было четкого разделения сфер влияния Великого хана и хана Кипчаков на Ближнем Востоке. Бату, как мы уже видели, вмешивался в ближневосточные дела во многих случаях. Все изменилось с решением Курултая в 1253 году организовать новую монгольскую экспедицию на Ближний Восток под командованием брата Монке Хулагу. По условиям монгольской межкняжеской политики, это означало передачу управления ближневосточными делами от потомков Джучи потомкам Талуэ. Поначалу Джучиды приняли это решение и согласились сотрудничать с Хулагу, направив свои воинские подразделения для его поддержки. Но семена возможных разногласий были уже посеяны. Многое зависело от самих личностей ханов Кипчаков и их особых политических интересов. Как Сартак, так и Улакчи проявляли не только лояльность великому хану Мунке, но и большую заинтересованность в эксплуатации их русских доминионов, нежели в ближневосточных делах. Когда Беркев зашел на трон Кипчаков, он дал клятву верности Мунке, по условиям которой должен был поддерживать продвижение Хулагу на Ближний Восток. Контингенты войск, посланные предшественником Берке Улакчи,